ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ а д л е т сражался с солдатами-трупами, но думал о случившемся два года назад, когда он рассказал Ролоне о своём прошлом, как он разрыдался перед ней и сказал, как ему хотелось бы увидеть снова жителей своей деревни. «Может, Ролония пытается спасти солдат из-за меня?» «Ролония! Дура!» «Она не должна была так поступать из-за него. Она должна думать о защите мира и себя». «Так, может, всё это из-за меня?» «Но неважно!» «Я не позволю Ролоне умереть! Я должен её спасти!» За Адлетом мчались солдаты-трупы, они кричали, их становилось всё больше, дымовые бомбы мешали им видеть, а он успевал скрыться за деревьями. Но Адлет видел ещё солдат, что бежали на юг, они, видимо, должны были присоединиться к сражению с Голбофом, Чам и остальными. Атаки солдат не прекращались, но Адлет умудрился взобраться на дерево, с верхушки он оглядел окрестности, пытаясь увидеть Ролонию, и заметил кусок ткани, р а з в и в а ю щ и й с я на ветру. Что это? Ролония пыталась оставить послание? Думал он. Может, она ближе, чем я думал? Адлет направился туда, куда падала тряпка, прыгая с дерева на дерево, а оттуда на землю. Здесь никого не было, как и признаков, что Ролония сражалась здесь. Зря а пришёл. Подумал Адлет и побежал, но краем глаза заметил странную резьбу на дереве. Те слова? Было похоже на зацепку на дереве, но он пригляделся и попытался увидеть слова, и тогда понял, что там. не Было написано там, и выше были знаки, словно кто-то хотел написать что-то ещё. Адлет не понимал, что это значит, но у него не было времени думать об этом. Хотя он смог уйти от большинства солдат, один нашёл его и тут же созвал товарищей. В ответ солдаты рванули к Адлету, и ему снова пришлось бежать. Он взглянул на метку и убедился, что все лепестки на месте. Ролония ещё жива. Сражаясь с к ь е м а й ящерицей, р а й н а снова почувствовал усталость в левой руке. Четвёртый раз он смог управлять рукой. Когда он двинул ею впервые, то подумал, что с в о б о д а близко, сейчас он чувствовал лишь отчаяние. Девушка в броне убежала, не заметив его, других героев не было видно. «Не сдавайся!» – пытался подбодрить себя он. Он рвал одежду и разбрасывал клочья, он не успевал написать «не верим», но так он показал бы героям, что что-то происходит, что он отличается от других солдат. «Герои шести цветов, заметьте меня! Я здесь!» И хотя он пытался подбросить клочки выше, они лишь падали на землю, их уносило ветром. Клочки даже к веткам не взлетали. Герои их точно не увидели бы. Группа Кьяма приближалась к тем, что уже сражались с солдатами. Когда р а й н а обернулся, Кьяма ящерица бросился на него. Он широко раскрыл пасть, и в той тьме р а й н а понял, что зря боролся. Ролония наконец-то вышла из леса и приближалась к горе обморока. Но пещеру она ещё не нашла. Она шла медленно и осторожно, крепко сжимая хлыст. Как и сказал Адлет, был шанс, что всё это ловушка, потому она не могла расслабляться. Она искала пещеру и вспоминала слова солдата-трупа «Пещера, женщина, помоги нам!» «Может, она знает, как помочь солдатам?» – решила Ролония. «Я должна её найти!» и Вдруг она услышала голос, донесшийся до неё эхом. «Ты герои шести цветов?» Голос был слабым, едва слышным. Ролония резко обернулась и увидела фигуру в лохмотьях в тени булыжника в нескольких метрах от неё, не думая, она развернула хлыст и приготовилась сражаться. «Не, я не солдат-труп. Прошу, не т а к о й Ролония присмотрелась, она говорила правду. Хотя её тело было тощим, одетым в лохмотье, её кожа была живой, на юз шее не было паразита, Ролония дала ей 60 лет, ей вряд ли хватило бы сил драться оружием, и вряд ли она была святой. «Я т е б я не враг. Прошу, солдаты. Мой муж. Помоги им. Простите, но не приближайтесь, пожалуйста!» Громко сказала Ролония. Женщина тут же остановилась. Ролония обернула вокруг её плечи бедерхлыст. Она не хотела так поступать, но у неё не было выбора. «А, нет, я не солдат. Простите!» — сказала Ролония, делая порез. «Я не хочу вас убивать, но должна проверить!» Ролония слезнула кровь, оставшуюся на её хлосте. Она подозревала, что это к ё м а о б о р о т е н ь Их уже успела обмануть такой, прикинувшись на шитаний, потому Ролония вдумчиво анализировала кровь. Но там не было крови к ё м а женщина была человеком. «Простите», — сказала Ролония и приблизилась. «Я ищу способ помочь». Но старушка крепко обняла её. «Ты пришла! Пришла! Это так прекрасно!» Ролония отстранилась. «Кто вы?» «Вы знаете, как им помочь?» «Ты пришла, а я уже не надеялась. Я думала, что нас бросили!» Ролония встряхнула её, чтобы успокоиться. «Что происходит? Почему вы здесь?» «Нет времени на такие разговоры. Иди за мной. Я хочу, чтобы ты посочувствовала солдатам-трупам!» Старушка взяла Ролонию за руку и поспешила прочь. На бегу она объясняла. а 10 лет назад я попала на территорию воющих демонов, а потом наступил ад». А потом я стала бесполезной, и Кьяма захотели превратить меня в солдата. Но сын меня спрятал, и я выживала, притворяясь одной из них. Вы знаете, как им помочь? Да. Как? Сын и его друзья боролись, чтобы освободить людей на территории воющих демонов. Они узнали секрет солдат-трупов, но всех их убили или превратили в солдат. Они не успели рассказать об этом всем, только мне. Старушка была печальной, её тело израненным и уставшим. Она вряд ли притворялась. Ролония не верила глазам, но верила женщине. Я услышала о пещере от солдат-трупов. А, вот как. Хоть сын и его друзья стали солдатами, они ещё пытаются помочь всем вокруг. Слёзы блестели на глазах женщины. Ты из деревни Адлета-Сана? Спросила Ролония. Глаза женщины расширились, но она покачала головой. Я не знаю никакого Адлета. Ролония почувствовала разочарование. Она хотела, чтобы Адлет увидел а хоть кого-то из его деревни, но Ролония тут же передумала. Она ведь помогала им не только ради Адлета, она пыталась помочь всем людям, которых убивали ни за что. «Так что нужно делать?» «Тише, там кто-то есть!» На половине пути по склону горы старушка остановилась и прижала ладонь к рту. Ролония взобралась за ней, не издав ни звука, перед ними был утёс, под которым была пещера... У входа был к ь м а п а у к четырьмя лапами он держал солдата-трупа, вокруг него стояло ещё десять солдат. «Ты видела к ь м а н а с е к о м а я Жука из центра леса. Тёмный специалист номер девять. Он сейчас сражается с моими товарищами. Есть ещё один к ё м а Два к ё м а работают вместе, чтобы управлять солдатами-трупами». р а л у н и я слушала старушку, не спуская глаз с паука. Он их ещё не заметил. д р о г о й Кьяма уничтожает разум людей и превращает их в живые трупы. А потом уже Кьяма ж о к внедряет в их тела паразитов. «Если я убью того Кьяма...» Ролония крепко вцепилась в хлыст. Она была готова разразиться проклятиями. Она едва не взорвалась от ярости, но женщина её остановила. «Не паук разрушает их сознание. Он защищает того Кьяма!» «О чём ты?» «Кьяма, р а з р у ш а ю щ и й их сознание в теле того солдата-трупа!» Релония уставилась на труб, к о т о р у ю держал паук. «Эта кьяма похожа на пиявку, полметра длиной, и он скрывается в том теле. Он разрушает разум солдат, но я не знаю как». Другими словами, убийство паука заставит его отпустить тело, и тогда оно убьёт кьяму пиявку и освободит всех солдат. Релония снова вцепилась в хлыст. «Но сын сказал, что нельзя убивать его первым». «Если к людям вернётся сознание, но в них останутся паразиты, то они погибнут». Ролония задумалась. «Если её б ь ё пиявку, то это уничтожит всех солдат. Товарищи смогут пройти в Храм Судьбы». Заманчиво, но такую Ролонию сделать не могла. «Есть солдат, что знает секрет Гунея. Я должна найти его и р а с п р о с и т ь «Сначала нужно убить к ё м а Жука, а потом пиявку». Но если промедлить, кема пиявка звереет и сделает так, что разума людям больше не вернётся. Поняла. Я попытаюсь. Но я не уверена, что смогу. Почти сказала Ролония, но не осмелилась, сказав вместо этого. Я смогу. Я герой шести цветов. Адлит говорил, что нужно верить в то, что у тебя всё получится. Потом нужно сказать это вслух. Ролония решила воспользоваться советом. Я докажу, что могу. Не беспокойтесь. Ролония ничего не подозревала. Она сначала думала, что женщина — честь ловушки, но теперь верила ей. И не потому, что она была человеком и говорила с отчаянием. Просто желание помочь с о л д а т а м т р у п о м затмило собой способность сомневаться в людях. Ролония вонзила хлыст в землю и села. Адлит и остальные ведут номер девять к точке, где в него сможет попасть ф р е м м и Времени не оставалось, но Ролония должна была ещё кое-что проверить. Она взглянула на старушку и сказала. «Человек, что знает и секретит Гунея, дружит с вашим сыном». «Что?» Старушка удивлённо смотрела на Ролонию. На телах солдат были слова. «Вы ничего не знаете?» Старушка была потрясена. «Что ты? Что вообще?» Женщина не знала. Ролония уже хотела спросить, почему, но кьёма паук завопил. Ролония тут же взглянула на него и отправилась к пещере. Об ответе ж е н щ и н а она подумает позже. «Я должна разобраться с пауком и другими солдатами одним ударом?» Думала она. Паук плюнул паутиной в её сторону. Ролония отскочила и ухватилась хлыстом за дерево, поднимаясь выше в воздух. Хлыстом она отбросила паутину и приземлилась, направившись к пауку. Между ними было около пяти метров, он не мог двигаться, пока она была слишком близко. Паук завопил, солдаты бросились к Ролонии. Не теряя ни секунды, Ролония вспорола ногтями запястье, из её тела полилась кровь, обычный человек не выжил бы, а кровь окропила к ё м о и солдат. Стоило крови святой коснуться паука, тот закричал и забился в агонии, а солдатам кровь попала в глаза, мешая им видеть, из-за чего они временно остановились. Ролония была хороша в управлении кровью. «Простите!» — крикнула Ролония взмахнула хлыстом. Тот опустился на солдат. Он пронзил кьема паука, и тот умер. Солдат, что был в лапах паука, вскочил на ноги и бросился на Ролонию. Она смогла отскочить в сторону, но он ж а л её плечо, рука немела. Ролоня застонала от удара, но она не могла его убить. Вместо этого она связала хлыстом его руки и ноги. Солдат р у х н у л на землю, и Ролоня укусила его за плечо. По вкусу его крови она пыталась найти, где в его теле скрывается к ё м а но её язык не чувствовал отличия от крови других солдат-трупов. «Что-то не так!» Она снова укусила солдата. Старушка помчалась к ней. «Что ты творишь? Кьёма у него в груди! Дай помогу!» Женщина почти поравнялась с Ролонией, когда раздался злой вопль. «Ролония, прочь от неё!» — крикнула от лица вершины холма.